Глава 9. Экспедиция. Часть 1. Атака плазмоидом. Первую часть экспедиции выгрузили с вертолетов недалеко от заброшенного города в пустыне. Сначала по выбранному участку прошелся отряд спецназа, зачищая кварталы от бандитов. Может, раньше они и были революционерами, борющимися за правое дело своего народа. Но привычка воевать и мародерствовать затмила все благородные порывы и стремления. После того, как спецназ еще раз проверил ближайшие дома и улицы на предмет опасной живности, Высадили гражданских и ученых. Место расквартировки было выбрано не случайно. И египетские пирамиды недалеко, и дома, пригодные для проживания людей. Конечно, в них не было электричества и воды, но укрыться от палящих лучей солнца днем и пронизывающего холода ночью вполне можно. А ближайшие подступы хорошо просматриваются – и будет достаточно легко отбиться от бандитов или мародеров. Да и оборудования для проведения исследований прибыло довольно много, и ему требовалось уделить особое внимание и обеспечить защиту. Буквально за несколько часов облюбовали отдельно стоящие пятиэтажные кирпичной кладки здания под научную лабораторию. Техники подключили электричество от портативного генератора и наладили подачу воды из артезианской скважины, некогда снабжавшей ближайшую часть города. Спецназ организовал охрану лагеря по периметру и командир устроил первый инструктаж всех членов экспедиции. Осталось только выбрать место для тренировочной стрельбы и составить расписание занятий. В здании, которое выбрали под научную лабораторию, на редкость мало было выбито стекол, а мебель так и вовсе цела, только припорошена толстым слоем пыли и песка. Лаборанки спора перетаскали столы и стулья, освобождая место под оборудование, отмыли полы и протерли окна. Вместо выбитых стекол натянули оконную пленку, сделанную из прочного матового полимера. Он хорошо пропускал свет, но не пыль и песок. Чтобы отпугнуть диких животных и насекомых, активировали различные портативные репеленты. Вечером члены экспедиции облюбовали для проживания заброшенный элитный дом – Разделенный на несколько уютных квартир Радость от расселения портила отсутствие воды и электричества Этими вопросами решено было заняться завтра Положение спасали генераторы и бутыли с питьевой водой Линда с Вячеславом выбрали себе квартиру на третьем этаже С двумя спальнями, большой гостиной и кухней, набитой техникой Все было припорошено довольно приличным слоем песка. В одной из пален расположились сами, в другой устроили суло. Тот, конечно, бродился и сопротивлялся, требуя себе большую кровать, но заботливые товарищи не применули ему напомнить, что он находится в теле ребенка. Однако песок все же стряхнули с постельного белья и накормили в первую очередь. На следующий день работы по приведению лаборатории в рабочее состояние продолжились с самого раннего утра. Когда сели перекусить вторым завтраком, кто-то вдруг вспомнил, что сегодня 31 декабря, Новый год. Все заметно оживились. Тут же решено было устроить праздник станциями и угощением. Быстро распределили задания по подготовке праздничного ужина и помещения для танцев, а админов озадачили поиском в интернете зажигательной музыки. Когда приготовления были почти уже закончены, Линда, Вячеслав и Рихтер решили двинуться за Сула и теми, кто еще оставался в элитном жилом комплексе, продолжая обустраиваться». Жарко палило солнце, ветер гонял белый песок между заброшенных зданий. — Что-то будет сегодня на вечеринке, — сказала девушка, задумчиво размахивая большим кожаным портфелем. — Да уж, Новый год встречаем в пустыне, — пробурчал Вертер и сшиб ногой небольшую песочную насыпь. Руки он глубоко засунул в карманы белых льняных штанов, Шляпу низко нахлобучил на глаза, а завязки туго затянул под небритым подбородком. Все его морщины и складки на лице демонстрировали миру крайнюю степень недовольства. Впрочем, как обычно. «Рихтер, ну и чем ты недоволен?» — весело блеснула глазами из-под широких полей Панамы Линда. «Вон как молодые сотрудницы глазки тебе строят». «Все стройные, загорелые красавицы, как на подбор!» Рихтер недовольно хмыкнул и перекинул автомат Калашникова с одного плеча на другое. Вячеслав молча шел за парочкой, рассматривая заброшенный город. Компания уже довольно долго шла по открытой местности. От временных лабораторий разведгруппы до ближайших зданий было, в общем-то, не так уж и далеко. Открытое пространство, по которому они шли, вероятно, было раньше городским сквером или парком. Кое-где из-под слоя песка виднелись остатки тротуарной плитки и бордюры. Слабое укрытие в случае нападения. Высоко над головой на бледном небосклоне произошло какое-то движение. Линда подняла край Панамы и посмотрела вверх на небо. Солнечный диск на месте, только дневной свет на какое-то мгновение стал ярче. Ветер подхватил очередную порцию песка и устроил танец на остатках газона, огорев еще немного бордюрного камня. Линда опустила край Панамы на место. Зря она не послушалась Вячеслава и надела сарафан с открытыми плечами и широкой длинной юбкой. На солнце кожа успела покраснеть и соднила. Ребята вон молодцы, оделись в белые рубашки с длинными рукавами, широкие штаны и закрытые тапочки на толстой резиновой подошве. А Вячеслав так еще и пиджак накинул. Пиджак, конечно, кстати. Он прикрывал чужий глаз и обжигающего солнца. Две наплечных вертикальных кабуры с пистолетами «Глок-19» под мышками. А она лето увидела и обрадовалась, забыв о палящем солнце и вездесущем песке. Но хоть по -наму надела ту, что Вячеслав выбрал, а вот босоножки зря. Песок забился между ремешками и уже довольно больно натер ноги, да и тонкая модная подошва не спасало ступни от жара. Жарко, ярко, слишком ярко, особенно после московской зимы и мрачного холодного неба. Тревожно. Рихтер недовольно бурчал по-немецки, пинал мелкие барханы, то и дело поправляя на плече ремень автомата. Вячеслав с печальным видом плелся сзади. Время зависло. До прохладного вечера еще довольно далеко. Линда снова посмотрела на небо, и у нее от удивления отвалилась челюсть. От солнечного диска медленно, подобно мыльному пузырю, отделился голубой прозрачный шар. Этот шар разделился на две части. Одна из них стала заметно уменьшаться, другая — разрастаться. «Ребята, смотрите!» — закричала девушка, в волнении показывая рукой в небо и подпрыгивая. — Что это за штука такая? Взглянув на небо, Риктор тут же оживился и взволнованно закричал. — Это же плазмоид! Нужно срочно спрятаться в тень! Он беспомощно завертелся, топчась на одном месте и бестолково размахивая руками, оглядываясь в поисках укрытия. «Если нас накроют, то всем хана. Температура излучения плазмоида в несколько раз больше, чем от Солнца, достигающего нашей планеты. Мы получим серьезные ожоги, если не хуже». «Ой, мамочки!» — Линда прикрыла рот рукой, уставившись на Вячеслава округлившимися от страха глазами. Тот быстро огляделся. Солнце едва сдвинулось от зенита в сторону заката, плазмоид неумолимо увеличивался. От засыпанного песком сквера толку мало, в тени низеньких бордюрчиков не спрячется даже мышь. И тут он слева, всего в нескольких метрах, увидел высокий деревянный забор с небольшим навесом, за которым некогда разворачивалась стройка очередной высотки. — До самих домов нам не добежать, а вот до забора стройки успеем. Правда, тень там короткая, но хоть что-то. — Где? — ученый приложил руку козырьком к колбу. — Вон, смотри, по диагонали. Да — Да скорей же! Вячеслав довольно сильно толкнул Рихтера в спину, направляя в нужную сторону. Девушку схватил за руку и потащил за собой. Компания кинулась бежать со всех ног. Линда оглянулась, огромный голубой шар безмолвно расширялся. Казалось, вот-вот еще немного, и он накроет их своим огненным дыханием, и тогда конец. «Прикройся портфелем и закрой глаза!» — крикнул Вячеслав Линде. Девушка, насколько возможно, загородила лицо и прикрыла глаза, оставив только маленькую щелочку, чтобы видеть дорогу. Ноги предательски увязали в песке, мешая развить большую скорость. Свет от расширяющегося плазмоида становился все ярче и ярче, медленно переходя в бледно-голубую гамму. Страх придал им сил, и, совершив невероятный рывок, компания очутилась в тени забора, выкрашенного некогда в бордовый цвет. Рихтер присел на корточки прислонился к забору спиной, прижав лицо к коленям и обхватив затылок руками. Линда по-прежнему выставляла перед собой портфель и никак не могла сообразить, что делать дальше, тень уж слишком короткая, не укрыться. В этот момент Вячеслав всем телом навалился на девушку и прижал к забору, подставляя свою спину, излучению от все увеличивающегося плазмоида. Через несколько секунд их накрыла яркая, безмолвная вспышка. Еще мгновение, и все было кончено. Яркий голубой свет быстро рассеялся, подул горячий ветер. Линда осторожно приоткрыла один глаз и тут же зажмурилась. Свет был все еще невероятно яркий. Вячеслав продолжал с силой прижимать девушку к забору. Спиной она ощущала горячее дерево, нос упирался в портфель. Кожа на правой руке нестерпимо горела. Ветер становился все сильнее и прохладнее. Боль от ожога усилилась, дышать стало нечем. Линда отпихнула от себя Вячеслава, приоткрыла глаза узкими щелочками и посмотрела на обожженную руку. Кожа покраснела и надулись волдыри. Как больно! Рихтер поскуливал и раскачивался, сидя на корточках. Кисти рук у него тоже покраснели и покрылись волдырями. Автомат по-прежнему висел за спиной ученого и с глухим стуком ударялся о забор при каждом движении. Ветер разгулялся не на шутку, оглушительно воя на все лады, он закручивал песок в длинные вихревые столбы, которые бешено метались между небом и землей. — Надо добежать до здания и укрыться там, пока за нами придет помощь, — прокричал Вячеслав, застегивая на все пуговицы модный тропический пиджак, чтобы его не сорвало порывами все усиливающегося ветра. А как же Суло, ведь он один остался в доме, прокричала девушка, тщетно пытаясь справиться с подолом сарафана, который ветер нещадно трепал вокруг тела, открывая длинные ноги до неприличных высот. Завязки панамы больно впились в шею, волосы вперемешку с песком лезли в глаза и забивали рот. Вячеслав наконец справился с пиджаком. Потом снял автомат, сидящего на корточках Риктора, и закинул себе за спину. Рихтер, вставай! Быстро вставай и двигай сам, а то я сейчас поволоку тебя за шкирку!» Он тряхнул ученого за ворот рубашки. Тот попытался встать, но ноги предательски подогнулись. Риктор рухнул на бок и выругался по-немецки. Вячеслав подхватил его под руку, и рывком поставил на ноги. Линда, хватай старикашку с другой стороны. Ученый протестующе замычал и замотал головой. Ветер все усиливался. Оставаться на открытой местности было опасно. Девушка сунула в портфель под мышку, забыв про обоженную руку, подхватила Рихтера, и они живо поволокли его в ближайшей многоэтажной гостинице несмотря на его слабые протесты и немецкие ругательства. Укрывшись в подъезде здания, Вячеслав захлопнул тяжелую входную дверь и привалился к ней спиной. Риктор рухнул на нижнюю ступеньку лестницы. Линда села рядом. «И что теперь?» Вячеслав поискал глазами, чем можно зафиксировать дверь удерживать ее становилось все труднее из-за сильного напора ветра. Они находились в парадном входе когда-то пятизвездочного отеля между входными дверьми. Раньше они запирались электронными замками, а в отсутствие электричества остались предоставленными сами себе и вольному песчаному ветру. С улицы в отель вели двустворчатые двери из пластика, имитирующего мореный дуб. Одна створка была сейчас закреплена потолочным и напольным мощными крючками, вторую удерживал сейчас Вячеслав, двери открывались внутрь помещения. Далее, через небольшую мозаичную площадку, несколько шагов шириной, начиналась парадная лестница, ведущая ко вторым стеклянным дверям за которыми располагался основной холл-отеля. На каждой из пяти широких основательных мраморных ступеней стоял напольный пальмовый горшок довольно внушительных размеров. Такие раньше высаживали декоративные деревья и пальмы. Растения в них уже давно умерли, не оставив после себя даже праха. Вячеслав прикинул, что пара таких горшков должна удержать створку двери в закрытом состоянии. Он подождал, как стих очередной порыв ветра, и опрометью кинулся к ближайшие ступеньки. Дверь силой распахнулась, и люди на мгновение захлебнулись ворвавшимся воздухом. Отдышавшись, Вячеслав попытался стащить горшок. Он оказался даже более тяжелым, чем ожидалось, да и автомат мешал. Линда кинулась на помощь. Она быстро сделала с Вячеслава автомат и положила возле Рихтера. Потом вместе они стащили горшок со ступеньки на пол, доволокли до створки двери. Выбиваясь из последних сил, закрыли ее и подперли горшком. Пока Линда и Вячеслав боролись с дверью, Рихтер по-прежнему оставался безучастным. Он словно не замечал того, что происходит вокруг. Только слезы катились градом по морщинистым щекам. — Ты посиди с ним, я пока проверю следующие двери и холл. — Хорошо. Линда уселась рядом с ученым и обняла его за плечи здоровой рукой. Спорить у нее уже не было сил, да к тому же боль снова вернулась. Девушка поморщилась и стала дуть на ожоге, стараясь хоть немного унять Жене. Вячеслав сбежал по ступенькам наверх и толкнул стеклянные створки. Те легко распахнулись, и молодой человек очутился в огромном сумеречном и прохладном холе. Жалюзи на французских окнах были давно уже закрыты, а помещение спроектировано и построено так, что не требовало охлаждения дорогостоящими кондиционерами. В правой половине широко раскинулась великолепная струйка-ресепшн, украшенная резными узорами и картинами с изображениями из древнеегипетской истории. Слева от входа располагалась зона отдыха с уютными креслами и диванами, окруженными низкими стильными столиками, и роскошными художественными композициями из дерева, драгоценных камней и подсветки. На мраморном полу шелковые ковры ручной работы, на которые простой человек и не подумал бы ступить. Там же находились вход в ресторан и переход для обслуживающего персонала в другое крыло отеля. В центре холла располагалась статуя фонтана печально важная дебелая барышня с огромным экзотическим цветком вытянутой вверх пухлой руке в своем засохшем бассейне. Другой нимфа стыдливо прикрывала обнаженную грудь. Художник словно нарочно едва прикрыл наготу нижней части фонтанной статуи. Без потока воды композиция выглядела нелепо, гротескно. За статуей виднелись двери шести лифтов, два из которых предназначались только для персонала отеля. Все это великолепие было припорошено тонким слоем вездесущего песка. Парень огляделся, слишком много открытого пространства, но главное, тут можно переждать бурю до появления спасателей. Неприятное ощущение в спине не давало покоя. Что-то жуткое было во всей этой роскошной обстановке, отчего хотелось постоянно оборачиваться и прижиматься спиной к стенам. Раздался тихий хлопок, и молодой человек быстро упал на пол, укрывшись за ближайшей каткой с пальмой и выхватив пистолет. Так и есть. В гостиницу обосновались боевики. Только этого не хватало. Послышались тихие хлопки, просвистели пули. Вслед за этим шумом посыпала штукатурка с потолка и стен. Ты смотри, оружие с глушителем. Интересно, сколько их? Хоть бы Линда догадалась, что здесь засада. Да и автомат сейчас бы не помешал. Вячеслав осторожно высунулся из закатки. На первый взгляд, никого. Интересно, где же он или они засели? За фонтаном? Нет, там места мало. За стойкой ресепшн? Не похоже. Хотя место хорошее, но стреляли явно с другой стороны. Если бы стреляли из-за стойки, то по таким углом обязательно попали бы в него. — Видимо, мы кого-то застали врасплох, — подумал Вячеслав, — и нас не успели с почетом встретить. В этот момент молодой человек ощутил, как на спину ему что-то упало. Через несколько мгновений на левом плече появился довольно крупный ядовитый паук. Только этого не хватало. одежда не защищала от укусов насекомых. Змей и прочих тварей, если они забирались под нее. Вячеслав знал, что это одна из самых агрессивных и ядовитых разновидностей пауков, выведенных искусственно в военных лабораториях. Даже малая доза их яда парализовала взрослого человека, и в считанные минуты он умирал от удушья. Противоядие, конечно, у них было, и не только от этого насекомого но заветные ампулы находились вне зоны досягаемости, стараясь не шевелиться и дышать осторожно вячеслав продолжал осматривать холл паук на левом плече нервировал все сильнее хотелось вскочить и стряхнуть себя ядовитую тварь во рту предательски пересохло сердце заколотилось в бешеном ритме усилием воли Молодой человек заставил себя сосредоточиться на невидимом противнике и унять страх. В этот момент с громким стуком в холл влетела палка и ударилась о борт чаши фонтана. В тот час послышались выстрелы, и Вячеслав смог засечь боевика. «Отлично! Стрелок один!» Паук пошевелил лапками и перебрался ближе к уху парня, словно выбирая более удобное место для укуса. Вячеслав мысленно выругался, прицелился и выстрелил, даже не проверив, попал в цель или нет, вскочил и пистолетом смахнул паука на пол. Тот кинулся со всех ног бежать. Вячеслав два шага догнал его, и принялся яростно топтать, матерясь на все лады. — Эй, успокойся! — Линда стояла в проеме двери, баюкая обожженную руку. — Где ты палку взяла? — Вячеслав обернулся к девушке, смущенный и раздосадованный вспышкой страха и гнева. — Да в горшках полно пластиковых подпорок для растений. Вот я и подумала, что надо кинуть ее в другую сторону, чтобы ты засек стрелявшего. — Хорошо, я пойду на разведку, ты пока оставайся с Рихтером, да и закройте плотнее двери, а то тут полно ядовитых тварей. Линда кивнула и закрыла двери. Она услышала эмоции Вячеслава по поводу паука и досады на себя, как он думал, за трусость, поэтому решила промолчать и оставить парня в покое. В конце концов, все живые люди и имеют право чего-то бояться. Ничего не боятся только дураки. Страх нам дан, чтобы выжить. Молодой человек обошел холл в поисках раненого боевика. Тот прятался за спинкой дивана, зажимая руками раду на шее. Он был одет в почти истлевшую военную форму, весь грязный, худой и трясущийся. Сквозь судорожно сцепленные пальцы толчками обильно вытекала кровь. Рядом валялся пистолет с глушителем. Увидев, что Вячеслав прицелился ему в голову, боевик зажмурился и зашептал одними губами молитву. Дождавшись последних слов, молодой человек добил раненого. Немного постоял над ним, размышляя в тишине о превратностях судьбы. Добивать раненых противников Вячеслав никогда не любил, все же это были люди со своими радостями и горестями, желаниями, семьями, планами на будущее. Но политика военного положения была на данный момент такова, что проявление гуманности могло быть расценено как своими, так и противниками, проявлением слабости и даже безответственности. К мертвому телу боевика начали шустро потягиваться твари всех мастей. Молодой человек пристрелил несколько змей и пауков, раздавил ботинками жуков. Штук пять оголодавших крыс, не боясь человека, с наглым писком вынырнули из темных углов и кинулись к добыче. С телом надо что-то предпринять, и быстро, пока на трапезу не собрались твари, со Всего отеля. Вячеслав решил, что лучше всего закатать его в ковер и запереть в каком-нибудь бытовом помещении, вдали от жилых комнат. В жарком климате труп начнет быстро разлагаться, распространяя вони заразу, заодно оттягивая на себя опасную живность. Чтобы хоть ненадолго распугать желающих потрапезничать, Вячеслав выстрелил в пол потом подхватил труп под мышки и оттащил его на ближайший ковер. Тщательно завернул его и, накрыв сверху еще одним, молодой человек продолжил обследовать отель. Вячеслав подошел к лифтам, понажимал на кнопки. Конечно же, ничего не работало без подачи электричества, но, как известно, надежда умирает последней. Надо поискать лестницу. Дверь на нее нашлась рядом со стойкой ресепшн. Сбежав на ближайший этаж, парень обнаружил, что двери в номера не замкнуты. Внутри комнат только что пыли много доживности, а так все на своих местах. Впрочем, он не стал углубляться в недра длиннющего коридора, а осмотрел лишь ближайшее к выходу помещения. Убил несколько змей, пауков, Ощущение опасности немного притупилось. Вот и хорошо. Молодой человек вернулся за Линдой и Рихтером в обнадеженном расположении духа. Линда печально разглядывала волдыри на руке. Ученый устало привалился к стене и что-то бормотал себе под нос. Подхватив Рихтера под руки, Вячеслав и Линда оттащили его в ближайший номер. Там они его устроили на кровати старик почти сразу уснул свесив обоженные кисти рук с края кровати для себя с линды вячеслав выбрал двухкомнатные апартаменты напротив чтобы в случае необходимости быстро прийти на выручку рихтеру открыв дверь он тщательно осмотрел комнаты на предмет всяких ядовитых гадов и только потом позволил войти Девушки.